Глава 58. Феликс. Уехать на Урал и Саиф не хотел. Таких заводов, как этот, у него было несколько по стране. Покупал убыточные предприятия практически за бесценок, он приводил на них антикризисных менеджеров, полностью менял структуру управления и через 3-5 лет продавал вполне жизнеспособный бизнес с хорошей для себя прибылью. В минусе Феликс никогда не оставался. Делать деньги у него получалось лучше всего в жизни. Однако с этим заводом всё пошло не по накатанной схеме. Сначала несколько ключевых людей, с которыми он работал не первый десяток лет, вдруг решили прекратить сотрудничество. Потом потенциальный покупатель начал юлить, но ну а вишенкой на торте стало появление претензий от налоговой. Старо как мир, и надо бы уже привыкнуть. Однако и Саев не ожидал, что удар будет нанесён именно сюда. Он предполагал, что Титов, а точнее те, кто за ним стоит, попытаются создать неприятности ближе к дому. Вот и пришлось разрываться на части. Тереть завод Феликс не хотел, оставлять Леру без присмотра тем более. Конечно, он уговаривал себя, что она не одна, вокруг нее много людей. Феликс все устраивал так, чтобы его жена нигде не оставалась одна. Лера этого не знала, но весь ее график по минутам согласовывался с Феликсом, ее контакты с другими людьми записывались и передавались из сайву. Так что о встрече с прекрасным бывшим Леры он узнал еще до того, как она ему об этом рассказала. Как ножом по сердцу. Феликс определенно не выносил присутствия рядом с Лерой чужих мужчин. Даже своего сына выставил бы из дома, не нуждаясь в тут влечении и безопасном месте жительства. А тут султанов еще и руки распускал, лапал ее. Исаев с горечью чуть было не уволил охранника после его отчета, а потом сорвался на Лере, такой вдохновленный и счастливый. Не мог же он признаться, что банально ревнует, что возмущен самим фактом того, что Лера вообще стала разговаривать с султановым. Но когда услышал о его предложении продать секреты Титова, это как у наивно дурёх и надо быть, чтобы поверить. Впрочем, женщины всегда теряют голову, когда влюблены. Султанов столько лет её обманывал, так чему удивляться, что она снова поверила. День и так был отвратительный. На завод пришли с обысками. Феликс чувствовал, что бизнес придётся отдать, чтобы самому не сесть. В конце концов это лишь сражение, а не вся война. Пусть почувствуют себя победителями. Это так себе уговаривал Исаев. Почти уговорил, а тут ещё удар в спину от женщины, которой он доверял. Вот и нарал на неё. Легче только от этого не стало выяснять отношения на расстоянии дело гиблое. Он всё хотел увидеть своими глазами, но зовут его крепко держав в своих объятиях. Феликс Леонидович, похоже, этот Султанов не врал, доложил Исаеву его помощник через пару дней. У Титовых и правда скандал, но они его гасят, как умеют. Ребёнок не от мужа у Лидии. Похоже, этот парень вообще бесплоден. Нам удалось получить его миткарту. Дальше. Он ежедневно звонит Валерии Михайловне. Они разговаривают от получаса каждый день. Слушая отчёт помощника Феликс мрачнел. Все его опасения подтверждались. Он не просто жалел, что уехал из города и оставил одну Леру. Исаев уже считал ошибкой, что вообще вовлёк Леру во всю эту историю. Просто не ожидал, что влюбится, и что его фиктивная жена кажется такой прямо и своей на равной, и что решит играть в свою игру. С заводом пришлось проститься, отдать за бесценок и срочно вернуться в город. Леру о своих планах он не предупредил. Она и так с ним разговаривала последние дни сквозь зубы. Не хотел с нею еще больше ругаться. Он вдруг понял ту банальщину, от которой всегда кривился. Исаев был готов придушить Леру за свою волю, но ни в коем случае не развести с ней. А еще он безумно скучал по ней. Клял себя за ненужную сдержанность, за осторожность, за нерешительность даже. Она его и жена и точка. Да плевать на соглашение. Валерия Михайловна велела подать машину через 20 минут. Доложил Исаеву охранник Лера. Она поедет в отель, где сейчас живёт Александр Султанов. У них запланирована встреча. Изы Собняка не выпускать, приказал Феликс. Скажи это моё распоряжение, я скоро буду. Феликс уже ехал из аэропорта домой. Он сам собирался лично побеседовать с зятем Титова, но не сегодня. Сегодня Исаев будет разбираться с женой. Звонок от Леры раздался ровно через 20 минут. "Феликс, что происходит?" её голос зазвенел в телефоне. "Почему я не могу выйти из дома?" "Потому что я запретил тебе общаться с Ультановым, а ты нарушила моё распоряжение. Поэтому посиди пока дома и успокойся." "Я спокойна, Феликс, мы так не договаривались. Ты моя жена, Лера, и ты не будешь встречаться со своим бывшим любовником. Тебе пора узнать, что такое быть замужем за мной. И теперь ты узнаешь."